Глава тринадцатая «Надежды у нас смутные, а опасения четкие» — Поль Валерий. Михалев сообразил первым. Он снова обнажил меч, упер его острие в брусчатку и, держась обеими руками за крестовину, опустился на одно колено. «Прими мою службу, боярин», — торжественно произнес он. «Боярич», — поправил я. «Теперь для меня боярин», — упрямо говорит десятник. «Вот как? А как же служба роду Деминых?» «Воин должен служить боярину либо князю. У нашей младшей ветви был боярич и боярышня, теперь есть боярин». «Хм...» — задумчиво хмыкнул я, глядя на преклонивших колено воинов. «Можно ли им верить? Так-то пацаны совсем, не прожжённые интриганы». «А если я поведу вас на штурм дома боярина Михаила?» «Значит, пойдем на штурм», — быстро ответил Михалев и тут же добавил, «но не хотелось бы». «Ну да, мне и самому не хотелось бы, но бойцов придется брать в любом случае, не убивать же их в самом деле». «Отныне и до века вы мои люди», — негромко произношу я. «Я в ответе за ваши поступки и ваши жизни. Не подведите». А теперь встаньте. Но прежде чем Троица воинов поднялась на ноги, чуть сбоку раздался довольный голос. А я и так твой боярич, сам говорил. Вторуша, живой, обрадовался я, увидев ковыляющего бойца, который еще в самом начале боя выхватил магическую плюху и улетел. Я крепкий. Вы закончили? недовольно спросила Василиса, что последнюю минуту стояла метрах в трех от нас. Наигрались? «Вась, ты чего?» – перешагнув через тело одного из нападавших, спросил я у сестры. «Того», – отрезала она. «У нас двое раненых, один серьезно. А вы тут в князи и прочей лют играетесь. И с Ханной тоже проблема, но она пока терпит». «Она ранена?» «Она нет», – помотала головой Васька. «Раненых надо к целителю отвезти. Одного срочно, иначе не довезем». «Показывай», – кивнул я. «Чего показывать?» — неожиданно закричала бояршня Демина. «Говорю же, к целителю их надо!» Но я ее уже не слушал, сам все увидел. Действительно, пока мы с бойцами тут неожиданную присягу приносили и принимали, Василиса с очнувшейся Эльзой занимались нашими людьми. Чуть в стороне от экипажа, накрытый собственным плащом, лежал Кондратий. У самого экипажа, прислонившись к высокому колесу, скособочившись, сидел один из подчиненных Михалева. Был он бледен, но вроде помирать не собирался. А вот рядом с ним, прямо на брусчатке, лежал последний наш боец, и тут действительно все было плохо. Кольчуга пробита в нескольких местах, шлема на голове не было. Его заменила полоса ткани, которую успешно, чуть трясущимися руками, наматывала немка. Под левой ногой собралась довольно приличная лужа крови. Но главное — это сип, с которым выдыхал бессознательный воин. Похоже, пробита легкая. «Эльза, отойди немного», — попросил я девушку, положив руку ей на плечо. «Надо остановить кровь, боярич», — помотала головой немка, не прекращая своего занятия. «Отойди», — чуть надавил я голосом и легонько сжал ей плечо и уже мягче добавил... так надо. Эльза все же закончила перевязывать бойцу голову и лишь затем, бросив на меня недовольный взгляд, сделала два шага в сторону. Остановившись над раненым, я распростер над ним руки, скостовал среднее исцеление и уже как-то даже привычно обратился к живи за помощью. Заклинание сработало как надо, воин выгнулся дугой, застонал и затрясся в мелких конвульсиях. Но длилось это недолго, несколько секунд и все прошло. Раниный так и не пришел в себя, но лицо его разгладилось, а дыхание стало ровным, без хрипов. Осмотри его, повелел я немке, которая застыла и изумленно переводила взгляд с бойца на меня и обратно. Я посмотрю, влезла Василиса, и вот она удивленно и не выглядела, ну или удачно это скрывала. Кивнув, я подошел к следующему раненому. Он помирать вроде не собирался. Все так же сидел, прислонившись к колесу, держался за ребра с левой стороны и морщился. Подумав, я решил, что ему будет достаточно и малого исцеления, и без помощи богини. Не стоит лишний раз ее тревожить. Вдруг надоем и в следующий раз живо не откликнется. Боги они те еще засранцы. Закончив, я огляделся и устало вздохнул. «Вымотал меня сегодняшний денек? Еще как вымотал! Столько событий, и все так или иначе требуют определенных усилий. Радует ли то, что стою тут на своих двоих и не собираюсь в больничку. А то в этом мире чуть ли не после каждой потасовки там оказываюсь. Все же второй ранг — это вещь. Кстати, а я случайно по результатам сегодняшнего сражения следующий ранг не взял?» прислушался к себе и понял, нет, не взял. Видимо, не столь значительная победа. Вот если бы я заранее знал о нападении, морально готовился, нервничал и переживал, а так все получилось слишком уж быстро и обыденно. На нас напали, я разозлился и поубивал половину нападавших. Да и, если честно, умелыми бойцами они не были. Похоже, что рассчитывали на неожиданности на луки, но Эльза им всю малину испортила. «Разве что стихийник. Правда, он тоже не особо сильный. Был. Максимум гридень. Хотя, а что я знаю о стихийных рангах? Он может быть и воином, но умелом Та же немка, вон как смогла всех удивить. А я считал ее слабой». «Ну, не совсем прям слабой, но не сильной точно». «Марк», — рядом со мной остановилась сестра. «Да», — бросил я на нее усталый взгляд. «Как боец». «Вроде в порядке», — пожала плечами боярышня. «И мы с тобой об этом всем еще поговорим, но потом. Я не знаю, что с Ханной делать». «Черт», — ругнулся я, совсем забыл, «а ей же вроде как тоже нужна помощь. Где она?» «За экипажем». «Ага», — кивнув, я широким шагом направился к однокласснице, которую в данный момент даже видно не было. «Вот же досталось девчонке ни за что». На ходу, на всякий случай, я снова начал готовить среднее исцеление, просто силы его не напитывал. Обойдя экипаж слева, я сделал последний шаг, замер и одним совершенно нереальным прыжком переместился назад метров на пять. «Твою мать!» — закричал я, сбрасывая подготовленное заклинание и начиная кастовать новое. На этот раз молот Тора. «Это еще кто? И где Ханна?» «Это она и есть», — вздохнула Василиса, а затем не удержалась и хихикнула. Просто вдруг обратилась. «К кому еще обратилась?» — продолжал я офигевать, подготовив заклинание к бою. Ни к кому, а в кого», — наставительно произнесла Васька. «Это родовая способность князей Ульчинских». «Да», — удивленно переспросил я, а затем осторожно маленькими шажками вновь приблизился к экипажу и заглянул за него. «Киска?» «Мяу!» — ответила мне огромная размером со взрослую тигрицу-рысь, что пряталась за нашим транспортом и смотрела на меня испуганными человеческими глазами. «Ты в порядке?» — задал я наиглупейший в данной ситуации вопрос. Мя, кивнула она. все!» «Вот-вот!» — «Вот -вот», закивала подошедшая сестра и снова хихикнула. «Первый раз вижу их боевую форму. Раньше только слышала». Зато теперь никто не сможет усомниться, чья она дочь. «Боевую?» — с сомнением в голосе спросил я, разглядывая кошку. «Что-то она не очень на боевую похожа». «Маленькая еще?» — пожала плечами Васька. «Наверное». «Маленькая?» «Ну да, киска, а ты это? Обратно не можешь?» Рысь в ответ замотала головой и тихо зарычала. «И чего теперь делать?» — посмотрел я на Василису. «Я думала, ты что-нибудь придумаешь», — пожала она плечами и ехидно добавила. «Ты же теперь боярин». «Боярич!» — неожиданно окликнул меня Зареченский. Повернувшись в ту сторону, я увидел Егора. Он присел на корточке рядом с дохлым стихиником и активно махал мне рукой. «Он живой!» Михалев с бойцами после этих слов резво обнажили оружие и напряглись. «Так», — протянул я. Бросил еще один взгляд на киску и обратился к Василисе. «Оставайся с ней, подумайте, как обратить ее обратно». «Да никак не обратить», — возмутилась сестра, — «она сама должна». «Вот и уговори ее», — хмыкнул я и направился к Егору. Степняк и в самом деле был жив и даже в сознании. Вот только об этом можно было судить лишь по широко распахнутым глазам. В них плескалась такая дикая боль, что... «Я даже не знаю, с чем сравнить. Никогда не видел у людей такую муку во взгляде». А в остальном он был похож на освежеванный кусок мяса. И не мог даже хрипеть. Видимо, раскаленный воздух выжег голосовые связки. Если такое, конечно, вообще возможно. «Надо бы его допросить», — кровожадно произнес десятник. «Да он даже кричать не может, не то что разговаривать». «Хм», — задумался Михалев. а потом посмотрел на меня. «А может, ты его подлечишь, боярич?» Теперь задумался я, подлечить? Не факт, что среднее исцеление даже с божественной помощью ему поможет, только заклинание зря переведу. А с другой стороны, допросить его и в самом деле не помешало бы. Надо же узнать, с какого перепуга он вдруг решил меня убить. «Попробую», — кивнул я и снова начал кастовать заклинание. Мысленно обратился за помощью к Живе, и активировал на степняка. То, что голосовые связки у него подлечились, мы узнали секунд через десять. Вначале, когда его трясло и гнуло, был слышен лишь некий сип, а вот потом раздался просто какой-то душераздирающий крик. Впрочем, и неудивительно, заклинание до конца его вылечить не смогло, как я и думал. Оно даже ожоги особо не подлечило. И теперь помимо боли что насылает богиня при лечении к нему добавились ощущения человека которого окунули в кипяток черт ругнулся я и скостовал еще одно среднее исцеление уж слишком невыносимы были его вопли на этот раз ему полегчало когда стихиника в очередной раз перестала крючить и корежить он замер облегченно выдохнул и нашел меня взглядом причем более менее осмысленным взглядом. Боль из него так и не ушла, но ее определенно стало меньше. «Зачем мучаешь?» — прохрипел он, глядя на меня. «Убей!» «Расскажешь все, тогда добью», — ответил я. Окинул взглядом его тушку и скомандовал. «Десятник, обыщите степняка, у него где-то должен быть артефакт. Надеюсь, что он не сломался». Стихийник дернулся, словно собираясь сбежать, но сил на это у него определенно не было. Да еще и один из бойцов надавил ему коленом на грудь, на всякий случай, видимо. Артефактов у пленника оказалось целых три, и лишь один из них удалось опознать сразу. Как раз тот самый, что ставил непробиваемый купол. Он был выполнен в виде миниатюрного сантиметров десять в диаметре, но очень искусно сделанного щита. Еще была цепь из небольших серебряных звеньев, продетая в штаны вместо ремня, и небольшие песочные часы. Вот только песок внутри был зеленый. «Что они делают?» — поинтересовался я у степняка. «Ничего», — хрипло отрезал он и попытался отвернуться. «Ага, понятно, по-хорошему ты не хочешь. Десятник, сможете его быстро разговорить?» «Попробую», — неуверенно кивнул Михалев. «Только если он из-за боли помереть попробует, ты уж его подлечи снова, боярич». стихийник снова задергался глядя на нас ненавидящим и немного испуганным взглядом но на то чтобы вырваться сил у него все еще было недостаточно держите его крепче скомандовал михаллё подчиненным затем неспешно извлек из ножен кинжал и ловко отрезал пленнику часть мизинца на правой руке а, -а, -а, -а заорал степняк я скажу скажу быстро он удивился я а столько бравады было «Эти любители кобыл все такие», — хмыкнул один из моих бойцов. «Долго бахвалиться, а когда дело дойдет, то сразу портки пачкуют. «Не тебя упрекать меня в трусости, урус», — брызгая слюной прошипел пленник. «Почему же?» — презрительно спросил у него воин. «Это вы, трусливые твари, подло напали на нас пятью десятками, да еще и справиться не смогли». «Не твоя заслуга, если бы не твой господин», «Мы бы всех вас убили!» «Потом поговорите», — прервал я этот бессмысленный спор. «Говори, кто тебя послал». «Пообещай мне жизнь Рус. «Десятник, отрежь ему еще что-нибудь!» «Не надо!» — дернулся Степняк. «Я скажу!» «Это родич наш попросил!» «Боярин Каганов!» «Каганов?» — удивился я. «С чего бы вдруг?» «Ты его сына покалечил!» «Тот теперь жить не хочет!» — Вот родичи попросил наказать. — И ты решил убить и всех моих спутников, — презрительно скривился я. — Чем меньше вас собак останется, тем жителям степей лучше. — Все же надо ему еще палец отрезать, боярич, — со злостью произнес Михалев и покачал в воздухе кинжалом. — Подожди, — остановил я его, вслушиваясь, — кажется, сюда кто-то бежит. Все замерли, прислушиваясь, и секунд через десять Михалев кивнул. «Так и есть, и, похоже, большой отряд, не наши. Да откуда тут нашим взяться?» «Я маяк сломал», — произнес непонятную фразу десятник и хлопнул себя по груди. «Еще в начале боя. Ну а подмога из городской резиденции рода будет небольшой, дежурный наряд. А из Демина так быстро просто не успеет подойти». «Маяк?» — спросил я, но затем махнул рукой. «Неважно, хватайте степника и к экипажу. На всякий случай занять оборону». «Черт». Я силой провел ладонями по лицу, пытаясь прогнать усталость. Не помогло, конечно. Сейчас больше всего хотелось лечь спать. Пусть даже где-нибудь тут, в парке, под деревцом. К тому моменту, как на место недавней битвы выбежали вооруженные люди, мы были готовы. Михалев и четверо его людей, обнажив мечи и прикрываясь щитами, стояли чуть впереди, за ними я и Зареченский. Потом у самого экипажа, Василиса, Эльза и пленный стихийник. А нашего раненого бойца спрятали к Ханне, что так и не желала показываться на всеобщее обозрение. Стеснялась. Стража, чуть повернув голову, пояснил Михалев. «Но я это и сам уже видел». Два десятка городских стражников в броне со щитами и копьями очень быстро сориентировались и взяли нас в полукольцо, а вперед вышел их старший. «Кто такие?» — грозным, привыкшим командовать голосом спросил он. Вот только внешний вид этого человека никак не вязался с голосом. Был он невысоким и полноватым, да и постоянно бегающий взгляд не добавлял почтения. «Ты сначала сам представься», — спокойно ответил Михалев, «как положено». «Полусотник Собакин, словно нехотя выдавил из себя стражник. «Что тут происходит и кто вы такие?» «Помогите!» — вдруг заорал за моей спиной Степняк. «Меня пытают!» Но тут же заткнулся и захрипел, словно его кто-то пнул. Хотя почему словно? Строй городских стражников в едином слитном движении — опустили копья в боевое положение, а их пухлый командир неловко обнажил меч. «Спокойно!» — выкрикнул я и, обойдя наших телохранителей, вышел чуть вперед. «Я боярич Демин. За моей спиной боярышня Демина. А эти люди — наша охрана». Полусотник несколько секунд недоверчиво смотрел на меня, а потом все же убрал меч в ножны. «Что здесь происходит, боярич?» На нас напали, из-за засады, какие-то степняки. Мы отбились и взяли пленного. А кто потушил свет на улице? Свет? Не понял я. Уличные фонари, уточнил Собакин. Вся улица в темноте. Черт, тут на улице еще и свет должен быть? Хотя мне-то откуда об этом знать? Я по ночам по городу не гуляю. А вот почему Михалев на это не обратил внимания, уточнить не помешает, но потом». «Фонари уже не горели, когда мы въехали на улицу». Полусотник несколько секунд молчал, рассматривая погибших степняков, а потом мотнул головой, словно придя к какому-то решению. «И твоих людей это не насторожило, Боярич?» — вкратчиво спросил он. «Не насторожило», — спокойно ответил я. «А должно было», — напоказ вздохнул Собакин. «Ладно, мы во всем разберемся». но нужно будет допросить твоих людей и виновного». «Мои люди устали», — отрезал я. «Что-то в этом командире стражи мне не нравилось, и я не про внешний вид, но вот что именно не могу понять. К тому же у нас тоже есть раненые». «Много времени это не займет», — продолжил настаивать полусотник. «Завтра». «Хорошо», — вдруг согласился он. «Завтра так завтра. Мое начальство свяжется с Деминами». «Отдайте нам пленного стихийника, и можете ехать». «Нельзя его отдавать, боярич!» Тихо, чтобы было слышно только своим, произнес Михалев. «Он тебя видел!» Но меня насторожило другое. Я не говорил полусотнику, что пленный — это стихийник. Следовательно, Собакин имеет непосредственное отношение ко всему происходящему. И раненый степняк это знает. значит, уйти со свидетелем он нам не даст в любом случае. Егор, — обернулся я к Зареченскому, — убей пленного. Воин, не задавая лишних вопросов, кивнул и, развернувшись, воткнул свой меч степнику в сердце. «Что вы делаете?» — вдруг заверещал полусотник, и выглядел он при этом уже очень испуганно. «Странно, я думал, что он наоборот выдохнет с облегчением, а тут чуть ли не истерика». «Это преступление!» — продолжал орать Собакин. «Вы все задержаны. Сложите оружие!» «Заткнись!» — рявкнул я. «Кто ты такой, чтобы задерживать бояр Деминых?» «Государь! Забирай своих псов и проваливай! А обо всем случившемся я буду говорить с княгиней!» «А кто говорит про Деминых?» — мерзко ухмыльнулся полусотник. Я вижу тут только преступников, которые на глазах у стражи убили человека. Черт, что-то происходящее мне все меньше и меньше нравится. И где интересно обещанное Михалевым подкрепление? Полусотник, спокойным тоном заговорил я. Оглянись вокруг. Тут полсотни воинов, которых мои люди убили, а у нас лишь один раненый. Ты действительно хочешь нас задержать? «Не путай без лошадных степняков с бронными воинами, мальчишка!» Засмеялся этот пухлый ушлепок. «Мы бы разделали их, даже не вспотев!» «Тут он прав, боярич», — тихо сказал Михалев. «С двумя десятками стражников мы не справимся, даже с твоей помощью!» «Сложите оружие!» — снова заголосил Собакин. «И тогда мы вас просто...» Он замолчал на полуслове и испуганно обернулся. Дело в том, что с той стороны, откуда совсем недавно прибыли стражники, явственно слышался топот ног и лязг брони, а спустя минуту из темноты выбежали шестеро воинов в полном обмундировании и с гербом рода Деминых на щитах. Их старший, молодой и не старший Михалева парень быстро сориентировался в ситуации и дополнил своими бойцами наш строй. Сам же встал рядом со мной и грозно обратился к полусотнику. «Что здесь происходит, Собакин? По какому праву ты напал на Деминах?» «Я не нападал!» — взвизгнул Пухляш. «Я действую по закону! Эти люди на наших глазах совершили убийство безоружного!» Вновь прибывший командир посмотрел на меня и вопросительно приподнял бровь. Я же лишь пожал плечами и кивнул. «Да, мол, убили, и чего?» значит на то была причина спокойно заявил он собакину которого судя по всему неплохо знал а потом снова повернулся ко мне и представился боярский сын алексей теткин десятник дежурной городской смены вы чего так долго лёш негромко спросил у него михалёв так мы пешком ответил ему теткин и вдруг зразительно расхохотался представляешь боярин михаил от чего то повелел забрать всех наших лошадей «А как мы без них должны службу нести?» «Когда?» — резко спросил я. «Что, боярич?» — не понял меня десятник. «Когда он велел лошадей забрать?» «Сегодня днем», — слегка растерявшись, ответил он. «Твою же мать, если это совпадение, то я папа римский». «Это что же получается? Боярин настолько хочет меня убрать, что сговорился с Кагановым и вот этим пухлым стражником?» «Да ну, бред!» если такое вскроется то его не поймут собственные люди а докопаться до да, правды ну очень легко стоит только спросить зачем он забрал лошадей да и василиса была со мной ее он тоже решил убить не верю он лично приказал спросил я нет покачал головой теткин человек с приказом приехал с письменным а этого человека ты знаешь нет нахмурился десятник начиная соображать там молодой воин был мальчишка совсем сказал что недавно служит в средней ветви но печать вроде настоящая была понятно задумчиво протянул я и перевел взгляд на нервничающего собакина он похоже не знал что делать одно дело добить семерых потрепанных и уставших бойцов до двух девчонок и совсем другое почти полтора десятка половина из которых со свежими силами а ко всему прочему все они воины рода Деминых, которых ну очень хорошо обучают. Но и просто так полусотник отпустить нас не может, потому что замазан во всей этой истории с покушением по самые уши. Теперь бы главное понять, его люди в деле или просто выполняют приказ, потому что воевать с ними не хочется. Во-первых, потому что я не уверен в нашей победе. Собакин прав, это не степняки, которые оказались, откровенно говоря, бойцами. А во-вторых, это все-таки стража, служивые люди. И даже в случае нашей победы проблем потом не оберешься. Но было еще и в-третьих. Я не намерен спускать к Агановым очередную попытку своего убийства. И, несмотря на усталость, закончить все надо было сегодня. Потому что завтра он сбежит. если, конечно, не дурак. А значит, надо воспользоваться эффектом неожиданности и прикончить его этой ночью. — Войны! — громко обратился я к застывшим в боевой готовности стражникам. — Кто среди вас старший? Не считая этого, продавшегося нашим врагам полусотника. — Что? — заголосил Собакин. — Да как ты смеешь, мальчишка? Я десять лет служу княгине. Я задал вопрос. Не обращая внимания на вопли пухлиша, крикнул я. «Стража!» — закричал полусотник, отбегая в сторону. «К бою! Убейте их!» «Отставить!» — неожиданно скомандовал кто-то из стражников, и из строя вышел высокий и широкоплечий воин с длинными седыми усами. «Я десятник Фролов Боярич. Мы не станем нападать, но и отпустить вас просто так не можем». «И что ты предлагаешь?» поинтересовался я, облегченно выдохнув. «Я пошлю человека к боярину Соболю. Пусть он решает, что делать». Посмотрев на своих десятников, я увидел два одинаковых кивка и ответил. «Хорошо, Фролов, мы подождем». «Да как ты смеешь!» Опять завопил собаки и потянул из ножен меч. «Это измена!» «Заткнулся бы ты уже», вздохнул Фролов и начал отдавать команды. «Первый десяток. Разоружить полусотника. Иванов, Глушко, бегом в Кремль. Доложите боярину Соболю, что срочно нужно его присутствие. Остальные вольно. Ждем». Но сделать никто и ничего не успел, потому что все мы сперва услышали стук множества копыт, а затем к нашей совсем недружной компании присоединились пять десятков закованных в сталь всадников. и теперь уже стражники оказались в полукольце чужих воинов. «Ну и что тут происходит?» — спросил, спешиваясь рядом с нами, боярский сын Сильнов из рода Деминых. А я нервно хихикнул и подумал, что слишком часто за сегодняшний вечер слышал этот вопрос.